Глава 18. Сладких снов. Утро вечера сытнее. Завтрак – самый важный прием пищи. Пропустив его, вы наверняка потом переедаете в течение дня. Если вы регулярно не завтракаете, ваше тело откладывает дополнительный жир, и ваша талия со временем станет гораздо толще, чем у тех, кто завтракает каждое утро. В одной статье было удачно подмечено, Те, кто завтракает, не только стройнее, но и умнее. На завтрак лучше всего есть белок, чтобы зарядиться энергией на целый день. Конечно, хлопья и энергетические батончики дают быстрый эффект, но держится он недолго. Если же вы выбираете для завтрака продукты с низким гликемическим индексом, у вас не будет скачков уровня сахара днем и вечером. Вместо традиционных хлопьев выберите для завтрака яичный белок, яблоки, лосось, орехи, семечки или другие продукты, не содержащие добавленный сахар. Утром гораздо проще выбирать правильную еду, чем днем и вечером. Исследование, в ходе которого были проанализированы 7 миллионов блюд со всего мира, показало, что проблема питания затронула не только западные страны. Оказалось, что с закатом солнца нам становится все сложнее делать правильный выбор. Люди легко выбирают здоровую пищу в 7 утра, С большим усилием в 10 утра к 4 часам это дается с трудом, а к концу дня становится почти невозможно. Все дело в том, что наш мозг буквально слетает с катушек при виде высококалорийной пищи, когда мы устали. Мозг знает, что калории дадут нам энергию, столь необходимую к 10 вечера, и выбирает соответствующую еду. Проанализируйте, как меняются ваши пищевые привычки в течение дня. Старайтесь есть полезный завтрак, чтобы зарядиться энергией на весь день. На обед выберите блюдо с овощами и зеленью и нежирным мясом. Не стоит есть жареное, жирное и слишком сладкое. После такой пищи вы утратите остроту внимания и памяти до конца дня. Пересмотрите свое отношение к традиционному семейному ужину. Собраться всей семьей за одним столом – отличная идея, но совершенно не обязательно при этом много есть. Последний прием пищи должен быть самым легким. Почти у всех нас есть время продумать и приготовить ужин, так что постарайтесь внести разнообразие. Готовьте из легких ингредиентов и подавайте меньшими порциями. Попробуйте новые овощи и специи. Сделайте ужин временем ежедневного воспитания вкуса. И постарайтесь не есть ничего после ужина. В буквальном смысле ничего до завтрака. Если перед сном вам все-таки очень захочется перекусить, Пусть это будет что-то легкое и полезное, например, ягоды, орешки, яблоко. Обратите особое внимание на те дни, когда вы ложитесь позднее обычного. Как показал мой университетский опыт и набранные в то время 18 килограммов, ночами редко кто ест полезную еду. Телевизор укорачивает жизнь. Мы идем по пути наименьшего сопротивления. Приходим домой, садимся на диван, включаем телевизор и не успеваем заметить, как уже прошло несколько часов. Конечно, так проще всего, и телевизор отличный способ отдохнуть. Но если вы сидите более двух часов ежедневно, вы наносите серьезный вред своему здоровью. Исследования показали, что люди, проводящие по четыре и более часа за просмотром видео, имеют вдвое больше шансов умереть или попасть в больницу из-за сердечного приступа, чем те, кто проводит перед телевизором 2 часа в день. Просмотр телевизора в течение 4 и более часов увеличивает смертность на 48%. Даже если вы в хорошей форме и регулярно занимаетесь спортом, долгое сидение перед телевизором плохо скажется на вашем здоровье. Эксперимент, проведенный австралийскими учеными с участием более чем 12 тысяч взрослых людей, показал, что каждый час, проведенный перед телевизором, укорачивает жизнь человека в возрасте старше 25 лет на 22 минуты. Для сравнения, по данным исследований тех же ученых, каждая сигарета сокращает нашу жизнь на 11 минут. Они обнаружили, что люди, которые смотрят телевизор по 6 часов в день, живут на 5 лет меньше тех, кто не смотрит телевизор вовсе. Причем это касается и тех, кто регулярно занимается спортом. Конечно, совершенно не обязательно и, в общем-то, невозможно полностью отказаться от телевизора. Но если каждый час крадет у вас по 22 минуты жизни, выбирайте к просмотру что-то действительно стоящее. И обязательно периодически вставать из дивана, чтобы пройтись или потянуться, особенно если в этот день было мало физической активности. Если вы будете ходить по квартире во время рекламных пауз, вы сожжете целых 100 килокалорий. Есть и другой вариант. Записывайте любимые программы на видео и смотрите их во время тренировок. Зимой я занимаюсь на эллиптическом тренажере под любимый сериал. Это еще один повод побыстрее вылезти из постели и начать тренировку. Обратите внимание, что ученые занялись подсчетом времени, проведенного перед экраном телевизора, потому что это одна из составляющих сидячего образа жизни. А измерить время просмотра телевизора в целом гораздо проще, чем времени, проведенного сидя. Так что, если вы смотрите телевизор, занимаясь на тренажере, правило двух часов вас не касается. Будьте изобретательны, придумайте для себя занятия, совместимое с телевизором. Охраняйте свой покой перед сном. Почти 10 лет перед тем, как отправиться спать, я проверял электронную почту. Мне казалось, что так я могу быть уверен, все нужное по работе сделано. К сожалению, в результате я прокручивал в голове всю рабочую переписку и не мог нормально уснуть. Хуже всего было, если в тот день происходили сложные переговоры или оставались нерешенные вопросы. Когда я понял, что все это мешает мне спать, я ввел мораторий на проверку почты перед сном. После девяти вечера редко возникают вопросы, решения которых нельзя отложить до следующего утра. Так что я попробовал жить без почты по ночам, и жизнь заиграла новыми красками. Вот уже год, как я не открываю почту вечером, и мой сон значительно улучшился. То, что вы делаете за час до отхода ко сну, может обернуться бессонницей. Чтение почты, СМС-сообщений, обдумывание денежных проблем, ссоры с супругом, просмотр фильмов ужасов — все это значительно повышает уровень стресса. Слишком много выпитой жидкости или съеденной жирной пищи тоже может перебить сон. По данным Американского национального фонда по проблемам сна, примерно две трети людей, участвовавших в опросе, плохо спят в течение рабочей недели, а 90% просматривают электронные гаджеты перед сном, что еще больше нарушает сон и вызывает множество побочных проблем. Создайте свой личный ритуал отхода ко сну. Выберите что-то из привычных и приятных вам способов расслабиться. Вместо того, чтобы есть, пить или развлекаться со своим смартфоном,